Глава 16. Гладко было на бумаге. Учитывая, что погода стояла зимняя, ничего выдумывать я не стал и продолжил путь на санях, купленных в Туле, оправили ими по очереди казаки. По идее, чем дальше на восток, тем должно быть холоднее, и март на Урале по температуре совсем не теплый месяц, так что я вполне обоснованно рассчитывал добраться до места назначения, без смены транспорта. Понимая, что зимой на просторах России лучше не экспериментировать с короткими путями, и, переговорив с тульскими ямщиками, маршрут мы выбрали подлиннее, но по самой хорошей дороге, с максимальным количеством постоялых дворов. В итоге путь нам предстоял обратно до Москвы, а потом через Нижний Новгород и Казань до Уфы, а уже после нее нам с казаками предстояло разделиться. Они продолжат путь дальше на восток, а нам с Вейсманом поворачивать южнее. По имевшейся у меня информации, Твердышевы постоянно проживали в Оренбурге, при этом часто бывая на своих разбросанных по Южному Уралу заводах. Я тоже решил перед разговором с братьями посетить хотя бы один местный металлургический завод. Для этой цели я выбрал Белорецкий чугуноплавильный завод, от которого можно было потом поехать на юго-восток до Магнитной горы и, развернувшись в обратную сторону на запад, попасть в Оренбург, попутно смотрев местность, по которой я планировал проложить железную дорогу на Донбасс. Выехав из Тулы, я позвал к себе в кибитку Пугачева, отправив Вейсмана подышать воздухом. Полный доверие к себе, ему еще только предстояло заработать, а нам предстояло обсуждение вопроса, сорвавшего крышу не одной тысячи человек. Вопрос золота. — Емельян Иванович, что, даже не поинтересуешься, куда и зачем тебе ехать придется? — А зачем? — Я тебе, Иван Николаевич, доверяю. — Как решишь сказать, так скажешь, — усмехнулся в бороду Пугачев. — Тебе, Емельян Иванович, с парнями твоими предстоит добыть в Уральских горах свободу для мужика русского, — похлопал я его по плечу. — Как это? — смутился Пугачев. Но это немного в переносном смысле, но по сути верно. Предстоит вам найти в реках самородное золото. — Так ты, Иван Николаевич, мужиков выкупать собираешься на то золото, — обрадовался Пугачев. — Не буквально, но мыслишь ты в верном направлении. Князя Потемкина императрица назначила губернатором новой губернии Таврической, в которой войдут земли от Бахмута до Крыма. Там сейчас только вольный народ живет, И мы с Потемкиным договорились, что корепостного права там и далее не будет. Сам я собираюсь там мануфактуры строить, на которых будут работать только вольные люди за справедливую оплату. В казне взаимно это дали, но думается мне, что денег этих маловато будет. Ведь надо бы на целый город построить. Да и мануфактуры еще не скоро начнут прибыль не приносить, а кушать ведь людям хочется сейчас. Завтраками сыт не будешь. Значит, нужно платить людям заработную плату. Для этого и надо бы на золото. Если у нас на Донбассе, так тот район будет называться, все получится, как я запланировал. Потом можно будет показать императрице, смотри, государыня, как можно жизнь в России обустроить. Закончил я свой монолог. «Дело ты задумал богоугодное», — прикрестился Пугачев. «Сделаем все, как скажешь, Иван Николаевич, не сумлевайся. Только как-то золото сыскать. Местные поди все повыкопали. В самую точку. Они шахты копают, а золото в речном песке просто лежит, усмехнулся я. После Уфы пойдете дальше на восток до реки Миас. В ней и прилегающих ручьях, особо в округе от золотых шахт, и будете золото мыть. Пока снег лежит, походите там по округе. осмотритесь, а как потеплеет, наймешь для работы человек 20 местных мужиков С инструментом, на весь сезон до холодов, скажешь, что особый речной песок надо бы найти, и заплатишь сразу серебром. Работу организуешь так, чтобы работники всегда под присмотром были, не сбежали и золото не утаили. Десятина в казну пойдет, еще две десятины подлежат обязательной продаже. Десятина вам остальное в казну компании. Дорога до Уфы превратилась в день сурка. Постояла и дворы, заметенные снегом, Деревни, звон бубенцов и нескончаемая снежная пустошь. Двигались мы быстро. У казаков было по две заводных лошади, а я с помощью Потемкина выправил себе подорожную, обеспечившую мне зеленую улицу с первоочередной сменой лошадей. Поэтому в некоторые дни мы преодолевали больше 150-170 километров. Через восемь дней проехали Уфу, и нам пришло время разделиться и продолжить путь порознь. Казаки продолжили движение на восток, а мы с Вейсманом, узнав у местных ямщиков, что до Белорецка можно проехать только через Стерлитамак, повернули на юг. До Стерлитамака кучером трудился Вейсман, а там я планировал нанять кучера из местных, знакомого с дорогой до Белорецка. Но все оказалось не так-то просто. Стерлитамакские мужики даже за двойную цену на отрез отказывались ехать до Белорецка без каравана под предлогом того, что на той дороге орудует банда беглых каторжан. И когда я уже был готов отступиться и ехать дальше в Оренбург, к нам подошел сурового вида мужик, заросший по самые глаза, и предложил свои услуги. Ефрем, как назвался мужик, оказался из Белорецка, и дорогу, по его словам, знал как свои пять пальцев. А на вопрос, почему он не боится ехать, в отличие от остальных, ответил, что как раз хочет встретиться с бандитами, потому как они его брата убили. Подтвердив у хозяина постоялого двора историю Ефрема, мы ударили с ним по рукам и договорились выехать завтра с утра. Банда Катаржан я не боялся. Какое у них может быть оружие? Кистени, топоры, дорогатины. А у нас, кроме двух пар пистолетов, имелись еще два револьвера, привезенных мне Пугачевым. Дорога от Стерлитамака поначалу вполне нормальная. Через пару часов движения и заезда в предгорье Урала превратилась в череду серпантинов, петлявших узкой змеей вокруг горных хребтов, становившихся все выше и выше. Идея поездки в Белорецк с каждым километром пути начинала казаться мне все менее и менее удачной. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Через несколько часов монотонного движения Я задремал и уже был готов провалиться в царство Морфея, как громкий звук! «тру -тру -тру -тру -тру» и резкая остановка саней вернули меня в реальность. Ну а когда с улицы послышался щелчок кнута со словами Получи и крик, наполненный болью, стало все ясно. Неприятности, которые мы усиленно искали себе на пятую точку, нас благополучно нашли. В этот момент дверь кибитки распахнулась и в проем просунулась бородатая рожа и рука с топором. — Все, Барри, приехали, слезай! — скривилась рожа в ухмылке. Это были его последние слова на этом свете, потому что я без промедления вытянул из ножен стилет и ударом снизу вверх воткнул его в нижнюю челюсть, пробив почти насквозь череп бандита. — Приготовь оружие и храняй деньги! — бросил я на ходу весьману, протискиваясь в противоположную дверь, потому как с моей стороны дверь перегородил убитый бандит. Выскочив нырком на воздух, я обнаружил, что Ефрем стоит на козлах и работает по сторонам кнутом, а бандита, стараясь попасть под его удары, раздергивает его по сторонам, периодически пытаясь сблизиться. Обнажив пистолеты, я без разговоров положил двоих злодеев, стоявших ближе всех ко мне. Бросив пистолеты и уже почти достав револьвер, я услышал крик «Сзади!» Нырнув вправо, я развернулся в сторону опасности и увидел гору мяса, несущуюся на меня с рогатиной перевес. Револьвер я доставать уже не успевал, поэтому мне оставалось одно — схватить рогатину. Это было похоже на попытку установить руками многотонный самосвал. Понимая, что силой мне с бандитом не совладать, а отпустить рогатину значит подставить себя под повторную атаку, я поднял рогатину на уровень шеи, и начал отступать к кибитке. Ощутив спиной стену кибитки, я дернул рогатину на себя, и ее острия вошли в дерево с двух сторон от шеи, пришпиливая меня к стенке. Бандит, размерами походивший на камчатского медведя, радостно оскалился, думая, что добился своего. Я же, получив возможность освободить одну руку, достал револьвер и засадил ему пулю в лоб. Бандит рухнул на снег, все так же продолжая скалиться. Вырвав рогатину из стенки, я освободился и быстро выскочил на свободное пространство. Очень вовремя на крышу кибитки уже залез бандит в надежде атаковать меня сверху. Завалив его, я перевел внимание на Ефрема. Кнута он лишился и теперь отмахивался дубиной. Находясь практически в полигонных условиях, я расстрелял оставшиеся в барабане патроны, уменьшив поголовье бандитов еще на четыре особи. Оставшиеся трое лиходеев переключили все внимание на меня и тут же поблодились за это. Ефрем спрыгнул с саней и размозжил одному из них череп. В этот момент внутри кибитки раздался выстрел. Воспользовавшись моментом, последние двое бросились в лес. Схватка окончена. Крикнув свои, я заглянул в кибитку и видел весьмана, забрызганного кровью, а также бандита со снесенным наполовину черепом, валявшегося на полу кибитки. Корнет сидел, обхватився хвояж с деньгами, и целился в проем двери, выпучив глаза от напряжения. — Спокойно, Корнет, все закончилось. Наклонил я ствол пистолета в пол. — Отдайте мне оружие. Вы молодец. Вы сделали как надо. Выходите на улицу и вботрите лицо и руки снегом. — Ловко ты, Ефрем, кнутом управляешься, — подошел я к кучеру. — Да и не робкого десятка. Не желаешь на меня поработать? Сейчас по Уралу прокатимся и в Таврическую губернию направимся. И где ж это ваше сиятельство, такая губерния? Не слыхал я что-то, — прищурил он правый глаз. На месте дикого поля и в Крыму. Победили в прошлом году турка и забрали все земли вплоть до Черного моря. Будем новые земли осваивать, — усмехнулся я. Вот оно как, — задумался Ефрем и на мгновение махнул рукой. А поехали. Семья братишки моего убиенного к родителям жены переехала, а мои в прошлом годе от чахотки померли. Чего мне здесь бедовать одному? С большим деревом, которым бандиты перегородили дорогу, намечались проблемы, но Ефрем споры распряг тройку, подрубил ветки, мешающие его оттащить, и с помощью лошадей оттащил дерево в сторону, чем еще раз подтвердил правоту моего выбора. Дальнейшая дорога до Белорецка прошла без происшествий, если не считать одного момента. Когда мы остановились в верстах 15 от цели нашего путешествия, дать лошадям овса, я вышел на улицу размяться, меня охватила оторопь. Окружающий наш пейзаж очень сильно походил на лунный. Везде, куда дотягивался глаз, деревья были вырублены.